Глава 31. Не время для героев. Линия боевого соприкосновения. Отступление. Александр Борятинский спешил с приказом Шуйского в стан своих братьев, принимавших удар восточнее. Он с ужасом наблюдал, как огненная многоножка-вожак растянулась до линии северной. С каждым шагом исполинский монстр жирал окружающую жизнь – и грозил добраться до вековых лесов, откуда пожар распространится еще дальше. Это сулило большими проблемами для армии императора, ведь лошадей на всех не хватит, а стихия не будет ждать. Александр выискивал взглядом знакомые лица, но чем дальше отъезжал, тем меньше народу ему встречалось. Казалось, что фронт отступил синхронно. Даже огнеупорная броня в 99% не в состоянии долго выдерживать подобный жар. Борятинскому повезло. Ему такую выдали шуйские в первый же день. Но вот лошади, они более уязвимы. Ты, может быть, и поживешь еще в этом бушующем пламени, но далеко не убежишь на своих двоих. Поэтому скотину берегли. «Да где же они?» Ругался про себя Александр, уже начиная переживать. Успеет ли он сам выбраться из пекла? Вечно Олег лезет на рожон, а близнецы, как собачки, повторяют. «Неужели так сложно не геройствовать?» «Все, что ему сейчас нужно, это передать приказ генерала армии и уехать. Необходимо убедиться, что три дружины Борятинских пойдут в самоубийственную атаку». Сам Александр уже слабо соображал, что он делает. Хотелось просто закончить начатое. Он устал. Устал не только физически, но и бороться сам с собой. «Боец, ты куда?» Раздался голос отступающего офицера. Его отряд притормозил, дожидаясь команды. «У меня срочное донесение. Езжайте дальше!» «От кого?» «От генерала Шуйского!» «Вот как? Я сказал стоять!» Рявкнул собеседник, и Александр раздраженно обернулся на высокого мужчину с длинным орлиным носом. Какая-то безуминка играла в его глазах и во всем исхудавшем лице. С таким не хотелось спорить. «Представьтесь и доложите обстановку старшему по званию!» Александр закусил губу. «Генеральские погоны – не пустой звук. Здесь не получится прикрыться влиятельным покровителем. Шуйский и этот любопытствующий – как минимум ровня». Рассказав о положении дел, он дождался справедливого вопроса. «Что у вас за поручение?» «Приказ восточной группе Борятинских стоять до конца». «Борятинских? Так ты же их брат!» – удивился усатый помощник генерала с лицом испещрённым многочисленными порезами и шрамами. Этот мужчина, похоже, был воеводой. «Борятинские уже отошли», — задумавшись, ответил генерал. «Они огневики. Нечего им там делать. У тебя какая стихия, адъютант?» «Ветер». «Отлично! У нас почти у всех здесь вода. Если, как ты говоришь, помощь скоро придет, значит, мы сами задержим врага». Подбородок военачальника поднялся высоко вверх, выискивая несогласных но его подопечные лишь поджара жаро спешились и приготовились к сражению. Зычным голосом генерал приказал убраться от той части своих людей, у кого были иные стихии, всем, кроме некроманта. — А ты куда? Пойдешь с нами? — воевода с бандитским лицом схватил лошадь Александра за поводья. — Я? — удивился тот и оглянулся. — Князь Буторлин, но я не ваш подчиненный. Вы не имеете права. «Ситуация экстренная, фронт вот-вот рухнет, так что, как представитель командования, я беру это дело в свои руки. Мы уладим недоразумение с его сиятельством, не переживайте. А теперь становитесь строй, вам выдадут запасные зелья». Отосланные дружинники увели за собой коней и отправились за помощью. Александр почувствовал, как теряет контроль над ситуацией и не спешил слазить с коня. Его губы задрожали. Не надо! Не трогайте! взвизгнул он и огрел воеводу ступицу ножнами по голове. Конь зафырчал и встал на дыбы. Я никуда не пойду! Не пойду! Я просто вернусь назад к своим братьям! Мы вместе с ними вам поможем! Этим займутся другие люди. Граф, мужайтесь! сморщился Бутурлин. Его глаза, как иголки, протыкали трусливого аристократа. С обычным рядовым он бы не церемонился но тут иное. «Вы мне ничего не сделаете! Я ухожу, все! Мы поможем вам! Я не обязан! Нет! Зачем это? Как глупо!» Истерично глотал предложение Борятинский, но не находил поддержки у хмуро стоявшего войска. Когда он сорвался на голоб, ступица ранил заклинанием лошадь. Седока сбросила на землю, Но тот быстро встал и, прихрамывая, продолжил свое бегство, иногда помогая себе магией ветра. Воевода хотел уже добить Александра, но Бутурлин положил ему руку на плечо. «Не надо! Я сам!» Генерал достал из кобуры револьвер с единственным патроном и крутанул барабан на удачу. «Пусть их рассудит случай». Прицелившись, он нажал на спусковой крючок. Дуло окутался изы дымок а рука приподнялась вверх отдачей. Грянул выстрел, после которого запахло сгоревшим порохом. Пуля угодила точно в затылок. Тело Борятинского нелепо дернулось вперед и упало лицом в грязь туда, где еще недавно был снег. Буторлин удивленно посмотрел на револьвер в своей правой руке. Повиснув на пальце, тот вскоре упал на землю. Рядовой солдат неподалеку злобно пнул его подальше в канаву. «Кто не хочет со мной?» «Я никого не держу. Мы идем на смерть», — честно признался генерал. «Для меня было честью с вами воевать. Ступайте к своим семьям». «Но, Алексей Владимирович, вы один не справитесь», — подметил ступица, поглаживая ушибленную в сотый раз голову. «Как хотите, но я с вами». «И я! Я тоже с вами, ваше превосходительство!» «Я также!» — голоса дружинников доносились со всех сторон. Сейчас они были чуть ли не лучшим подразделением водников на всем фронте. По отдельности может и проигрывали кому, но в слаженности номер один. Все осознавали важность момента и последствия. Они уже увековечили свои имена в многочисленных подвигах. Остался последний. Никто ведь, окромя нас, не сдюжит, высказался безымянный седой воин с передних рядов, и все согласно закивали. Князь не знал. Но дружина любила его, даже несмотря на ошибки и позорное пристрастие к дурману. Однажды молодой гридень случайно застал генерала за игрой в русскую рулетку и рассказал остальным. Бывалые маги в тайне переживали, и каждый раз, когда утром Бутурлин выходил из своего шатра нахмуренный и сосредоточенный, они с облегчением выдыхали и улыбались друг другу. Отговаривать князя никто не смел, все уважали любое его решение. «Если воин хочет уйти, он в своем праве». «Безумцы!» – прошептал он себе под нос и откупорил последнее зелье маны. После пары глотков склянка упала в грязь. К примеру генерала последовали и остальные. Их запасы тоже подошли к концу. «Слушай мою команду!» – рявкнул Бутурлин и посмотрел в лица людей, которых сейчас поведет на убой. Его нервы давно выжгло наркотиками, многочисленными попытками покинуть этот мир и ужасами войны. Притупленное сознание просто несло тело по дороге жизни. Но момент с поддержкой подчиненных на секунду вернул в настоящий мир. Когда-то он наслаждался им. Бутурлин уже и забыл, каково это быть живым. «Скоро увидимся», — подумал он про себя, вспоминая обоих мальских и старшего, и младшего, самых значимых для него людей. Он готов был загладить вину, вернуть долг за свою спасенную жизнь и показать пример мужества. Пусть даже никто из них этого не увидит. Отряд развернул построение и двинулся прямо на стену огня. Подчиненные, отправленные в тыл с лошадьми, разрывали дыхалки, лишь бы добраться побыстрее до подкрепления и помочь генералу. А тот тем временем призвал свою неизменную помощницу — водную лесу. Чертовка всегда была занозой для врага на поле боя. От нее не скроешься и не убежишь. Догонит и обварит в кипятке. Ее появление воодушевляло бойцов. Так и сейчас она вырвалась вперед и первой набросилась на многоножку под прикрытием водных фонтанов из рук магов. Элементарь мгновенно превратила в пар. Но князь защитил своего питомца каскадом гейзеров-колоссов. Одноводная стена из-под земли заставила монстра остановиться и покачнуться назад. Туман поднялся высоко в небо и окутал арену сражений. Видимость мгновенно упала, и маги вынуждены были действовать на ощупь. Били туда, где больше всего ощущался жар. Их задача – сдержать остатки вожака любой ценой. Вода потихоньку подтачивала его силы. Но следующего хода никто не ожидал. Многоножка своими разными концами принялась огибать место сражения и брать защитника в кольцо. – Ваше превосходительство, я на левый фланг, – прокричал ступица и, обливаясь потом, скрылся вместе с горской бойцов, чтобы навсегда сгинуть. Огнеупорная броня уже не выдерживала давления магии. Однако никто не жаловался, и, сгорая заживо, выжимали из себя последние соки. То тут, то там падали тела защитников. Созданный Бутурлиным водный барьер уже не спасал их. В конце концов остались только он и некроман не кричивший его в ущерб себе. Лица пережила всех гриней. Своим шикарным хвостом, когтями и цепкими зубами она рвала одну уродливую ножку за другой, до последнего давая надежду людям Бутурлина. «Прощайте, ваши превос...» Сзади упал на колени некромант, разорвав контакт с генералом. Он не умер, просто лишился последних сил. «Отдохни, боец, дальше я сам». Бутурлин пошел вперед и тем самым спас жизнь единственному своему подчиненному. Некромант, скрипя зубами, поднял мертвеца, приказав тому рыть землю. Закопавшись поглубже, там он и переждал бурю. А тем временем леса элементаль вспыхнула ярко-синим свечением, И выгрызла из плоти монстра внушительный шмат. Питомец пробрался внутрь туши врага и, царапаясь, кусаясь, крича от ярости, превратил себя в комок смертоносных ледяных игл, которые изранил утробу и тут же стремительно растаял. Последняя вспышка, и связь с хозяином разорвалась. Давление со всех сторон сжало создавшийся от лесы пар и грянул мощный взрыв. Из плоти многоножки в небо ударила струя воздуха. Образовалось облако, и останки магического питомца развеялись в пространстве. Рана опустила трещину по телу вожака, в нее последним ударом и вклинился Бутурлин. Он разорвал врага напополам и сам превратился в пепел, так и не отступив. Часть многоножки без головы тут же отмерла, но вторая еще функционировала. Ее-то и добили подоспевшие на поле боя братья Борятинские со своими дружинами. Они откопали единственного выжившего и оказали тому помощь. Угроза была устранена. — Победа! Ура! — закричали со всех сторон, понимая, что самый страшный этап пройден. Теперь дело за малым — прикрыть клириков и запечатать именную брешь. Олег не радовался с остальными, его подтачивал мерзкий червь сомнения. Скоро наступит вторая фаза. И у Императора лишь сутки на закрытие Северной. Тридцатикилометровая брешь обтянулась зернистой коркой, и это заметили все. Что-то здесь не так. Только не пойму, что. Оставив дружину на близнецов, он запрыгнул в седло и помчался к выступившей колонии святых братьев. Фронт был завален повернутыми телами монстров, а выжившие остатки продолжали нападать на людей. Пусть не так организовано, но это доставляло проблемы. Ими заняли специальные подразделения ликвидаторов, ждавшие своего часа и не тратившие силы на основной бой. Бойцы на передовой были истощены как физически, так и ментально. Потому отошли в тыл и разбили лагерь. Можно было, наконец, смыть себя копать, вкусно поесть и расслабиться, сидя у костра с товарищами. Как ни странно, но операция продолжалась сама собой. Ни императора, ни серапиона с остальными высшими чиновниками Олег не нашел. Остался только резервный состав офицеров, введённый в курс дела ещё загодя. Даже потеря императора не смогла бы остановить наступление. Этот вариант штаб тоже проработал. «Так они ж в хутор отошли!» Сразу же ответил ему первый попавшийся воин с мокрыми портянками на плече. «Говорят, покушение!» «А что, Павел?» – обеспокоенно спросил Борятинский. Живеха,ник! Крякнул стареющий воин и обнялся с подошедшим боевым товарищем, очевидно близким другом. Олег оставил их, но назад в зеленый хутор не пошел. У него были мысли отправить своих людей на помощь ликвидаторам, но решил дать парням отдохнуть. Их здорово потрепали, есть и много погибших. Дружина давно стала его второй семьей, поэтому он лично знал родственников каждого своего гридня. С ними предстоял не один тяжелый разговор. Церковники наконец добрались до границы Северной вместе с обозами. Лошади тащили те самые гемы, что требуются для закрытия любой бреши. Здесь же случай особенный, и вереница повозок растянулась на весь фронт. Мешки со священными камнями закапывали близ портала и стремительно развертывали сеть конопатчиков. Люди еще никогда не подходили к Северной на расстояние вытянутой руки, потому ощущалась некоторая оторопь и радость момента. Конец близок как никогда, и все это понимали. Ответственность на клириках огромная, ведь за этот призрачный шанс многие отдали свои жизни. Права на ошибку нет. Олег нашел отличное место, откуда можно было бы следить за происходящим, и уселся на пригорок. Фляга с горячителем тут же обожгла губы, и на секунду в желудке поднялся привычный жар. Нервы пришли в порядок. Массовое заклинание священников худо-бедно активировалось. Сеть опутала врата из другого мира и приступила к их закрытию. Последствия от взрыва могли затронуть всю долину, поэтому войска отвели подальше, а на каждого клирика возле очага оставили по паре лошадей. Им предстоял в конце сложный забег. «Колдуйте, колдуйте, черти!» — кряхтел Олег. Действие могло растянуться часов на шестнадцать, а то и больше. Время еще есть. Однако опасения не обманули старшего наследника Борятинских, и беда темным крылом накрыла долину. Он подскочил на ноги, вперивший взглядом в горизонт. «Бог ты мой!» Сердце предательски сжалось. «Одно твое слово, и они будут жить. Открой мне проход, не упрямься!» Абсриан сделал уверенный шаг вперед, видя мои сомнения. Новая переменная в уравнении действительно сбивала с толку. Я отзову сына! Можешь закрывать северную. Ты победил. Радуйся. Бога смерти устраивал такой расклад: ведь он тут же скроется в тенях и никогда больше не вылезет без веской причины. Будет готовить следующий удар. Он бессмертная сущность. Что такое пара сотня лет в летописи времен? Так. Чих. Я состарюсь, оставлю потомство и умру. тогда тогда ты выползет наружу, отыграется на моих родных. Ну, чего ты думаешь? Тут и выбирать нечего. Император тебе пятки будет целовать. Не дури, Аластер. Один мой приказ. и руку бьет ваших клериков. Все смерти станут напрасными. Тысячи жизней полегли ни за что, и все по твоей вине. И за это ты кинешь на алтарь своего сына? У меня есть еще пятеро. Пожал плечами Абскуриан, будто никогда и не оплакивал смерть любимых отпрысков. Жалость и сострадание — это что-то ему чуждое. Мы стояли в паре метров друг от друга. Дальнейшая драка была бессмысленна, и Бог это знал. Сейчас он уступает мне по силе и проиграет. Этот несчастный много раз видел, как рушатся чужие жизни, как слабый предает сильного, и как человеческое внутри нас берет верх над злом. Он увидел во мне героя, того, на кого можно безнаказанно накинуть цепи морали. Но проблема была в другом. Я слишком рационален для героя. «Что? Что ты делаешь? Аластер, погоди!» Запротестовал бог смерти, когда я схватил его за шиворот и поволок границы световой тюрьмы. «Ты же их всех убьешь. Я остановил руку в самый последний момент. Напитанная маной, она держала обскуряна как пушинку. Позади я быстро формировал сложный рунический круг. «Правильный выбор!» — хмыкнуло божество. «Знаешь, вся эта суета с детьми и отцами напомнила о моем старике. «Наверное, мощный был мужик». «Заткнись, не мора его память своим ртом», — беззлобно прервал я. У него была одна любимая присказка, которую он вдалбливал мне при каждом удобном случае. Как же это раздражало! Но позже я понял ее смысл и проникся. «Что за присказка?» «Живи достойно или умри». Глаза Абскуриана округлились в предчувствии неминуемого, и он понял. Шутки кончились. Рука уже толкнула тело наружу, но бог шустро растворился на мельчайшие частицы, чтобы уклониться от угрозы. Тянул время как мог. Однако круг за моей спиной был создан не просто так. Символы пришли в движение, двигаясь как шестеренки. Внутри него провернулся еще один круг, а внутри того другой, и все это за долю секунды. Чистейший свет объял нас обоих. растворенный в пространстве Абскуриан не смог увернуться от атаки и был вытолкнут наружу. Разум, смешанный с его маной, навсегда покинул сгусток. Бог умер. Световая тюрьма замерцала и исчезла. Спустя пару секунд в десяти шагах с неба упало тело. Это был бес. Я поднял голову вверх и увидел обеспокоенную Жмуцкую вместе с другими послушницами. Женщины парили в небе, и вдруг одна из них указала пальцем в направлении фронта. Зомби поднялся, как ни в чем не бывало. «Отпусти!» – попросил бывший друг. Сознание все еще теплилось в мертвом теле, ведь я не давал ему до конца уйти. Он мог жить так вечно, точнее, до тех пор, пока хозяин сам не умрет. Я посмотрел ему в глаза в последний раз и кивнул. Девушки сверху прижали руки к рту. А кто-то и вовсе замер от ужаса перед развернувшейся сценой. Каримов улыбнулся и перед тем, как навсегда уйти, сделал в последний раз пару знакомых жестов. В них читалась тихая грусть, радость и успокоение. Короткий танец лязги на прощание, и тело, трепыхнувшись, рухнуло на землю. «Вот и еще один хороший человек покинул меня». На заднем фоне разворачивалась трагедия. Великий червь Шарук прорвался в наш мир и стремительно сминал всех клириков, связанных в единую молитву. Его гнилостное тело источало миазмы, отравляя окружающий воздух. Святые братья падали замертво от одного короткого вдоха, а те, кто успел задержать дыхание и выставить щит, все равно погибали от малейшего соприкосновения с монстром. Полубог, как олицетворение жестокости, прокатился по всей линии бреши. Это было шествие, где каждый метр был наполнен болью, и его в том числе. Внешний мир уничтожал Шаруга. Печать камелии не давала регенерировать, но тому было все равно. Столетиями он прогрызал дыры в слоях теней, открывая тысячи брешей, и сейчас явился к нам сам. Это было пиршество смерти. Почти весь цвет церковного сословия отправился на эту плаху, трагически приняв свою судьбу. Я отвернулся от неприятного зрелища. Отсюда ничего не видно, но некроманское зрение показывало тысячи гаснувших красных точек. А потом и сама тварь, спустив последний вздох, сама уничтожилась. Артем, если тебе нужно? Не сейчас, Софи. Присев на корточки, я раздвинул обнаженным атлантом растаявшую плоть распутина. Организм в не выдержал такого облучения световой энергией и превратился в желе. «Что это?» – спросил я Кририкроса. Передо мной лежал знакомый шарообразный камень. «Это Гем. Мы же тоже когда-то были людьми», – пояснил мой ментальный пленник. «После смерти также оставляем след из маны». «Тогда почему он лежит здесь, а не в мире теней?» «Ну, мы так-то боги», – призрачно пожал плечами собеседник. «У нас все по-другому. Можешь забрать его себе. Это источник большой силы». «Обращайся с ним бережно!» Я поднял эти останки Абскуриана, размышляя, что с ним делать. Но вдруг само провидение подсказало мне ответ. После смерти Шаруга открылась последняя брешь. Как раз в десятке метров от меня. Самый обычный мелкий порталишка. «Стой! Что ты делаешь?» Взвизгнул Клерик Росс. Но было уже поздно. Проклятый камень полетел внутрь еще до того, как показался первый монстр. «Уходим!» – крикнул я вверх жмутской, и паночка спустилась, чтобы подхватить меня. «Зачем ты уничтожил гем, смертный? Это же глупо! Ты потерял такую мощь!» – сокрушался голос внутри меня. Но я не стал ему ничего объяснять и просто заткнул. Бог света был ничем не лучше обскуриана. Два сапога пара. Мы поднялись в небо, где открылась панорамная картина разрушений, которую я никогда не забуду. Дымящийся котлован на месте гибели великого червя, спаханная длинная полоса вдоль северной, тысячи человеческих тел, павшие лошади, опрокинутые повозки и ядовито-зеленая мгла. Это было полотно моего самого страшного греха. Так надо было! Так надо было!